и что составляло их извращенный, сладострастный интерес. Пришли заодною мною лично. Я почувствовала, не вынесу, не смогу. У меня нет воли, а без нее что делать? На что опереться? Борис проповедовал, человек должен быть управляемым механизмом, а я... Не отождествляя себя ни с разумом, ни с силой, до сих пор не знала, что я такое. Страх и растерянность — вот что я есть. Дом Ро-МГБ, как и остальные в Микуне, одноэтажный, деревянный, только с решетками на окнах. За столом пожилой морщинистый начальник учреждения. Над столом в раме «Сталин». Предложил сесть, располагаетесь. Ну, как работается, как живете? Хорошо. Правильно отвечаете. Хорошо, когда хорошо. Как относятся товарищи по работе? Хорошо. Знаем, что хорошо. Ну, а мы к вам как относимся? Не знаю. Вот те раз. В Ленинград сколько раз ездили? Мы вам препятствовали? Дали возможность? А могли бы ведь не разрешить, как думаете? Наверное. То-то и оно. Значит, как относимся? Хорошо, значит, доверяем. А мы разве каждому доверяем? Нет, далеко не всем доверяем. Так-то. Ну, а что вам там из Красноярского, Новосибирского пишут? Живут, работают. Это понятно. У нас все работают. Все и должны работать. Скучают? Скучают. Ну, а с сестрой как? «Довольны остались? Вы сколько лет с ней не виделись? Вот встреча была, наверное. За душу хватало, так? Так. А сильно вы прочли на концерте про мать? Молодец, артистка! Моя жена так-то всплакнула, знаете ли. И друзей у вас вон сколько, любят вас люди. Писем-то вы тьму тьмущую получаете». Так пробежкой напомнили. «Все знаем. От нас ничего не скроешь. Все ведомо. Это знакомо последствию. Что будет дальше?» «Так, установили. Мы к вам относимся хорошо. А если так, нам тоже следует ответить тем же. Надо и нам помочь. Ясно?» нет. А что непонятного? Каждый честный человек должен нам помогать. Если что, вовремя предупредить, заметить, дать нам знать. Иначе пока нельзя не выходит. Если что, я понимаю». «Э, нет, не по случаю. Тут у нас найдется, кому предупредить и поставить в известность. Нам своевременно надо все знать и про людей, с которыми вы общаетесь, и про факты, и про настроение. Вот в чем нам надо помочь». «Я этого не смогу. Торопиться-то не надо, погодите, сразу не могу. Грязная работа, так что ли?» «Не для вас, пусть другие. Я не могу, поймите, просто не могу. Видите, как у вас получается? Мы вам здравствуйте, а вы нам спину показываете. Не выйдет, не выйдет, говорю». Дружелюбный тон сменило раздражение, за ним угрозы. «Эти мне белошвейки, да мы вас... Что? Что вы меня...» — А есть у нас лесопункты верст эдак за триста от железной дороги. Слышали про такие? Там голова начинает соображать лучше, чем здесь. Только поздно бывает так-то. Подумайте обо всем вызову еще. Следующий вызов разговор отличало нагнетание угроз. Снова обещание повторить вызов. С момента ареста в сознание было вколочено «решительно все, вплоть до самой жизни, находится в прямой зависимости не только от логики, но и от прихоти этого ведомства». «Юридические права, блеф, на МГБ о с е к а ю т с я все». На службе я теперь постоянно оглядывалась на дверь, не стремилась домой, никого не хотела видеть. Борис не поверил в мое объяснение, больна. — Что происходит? Прошу, требую, умоляю. — Ну и что, если запретили? Никто не должен знать. Черт с ним, что нельзя. Все одно конец.